предложил за него выкуп, аргусу пришлось уступить. Индеец Кампа оказался превосходным проводником. Он скоро доказал, что действительно подслушал беседу Кабрала и Хосе, так как быстро нашел следы беглецов и пяти индейцев, которые бежали с ними. В течение трех дней подряд индейец безошибочно находил эти следы. Однако у беглецов было по крайней мере два дня преимущества, поэтому Кампа... Догадавшись, куда направляются преступники, оставил тропу со следами и решил вести отряд напрямик по кратчайшему пути. Проводник остановился на опушке леса, сжал руками ствол капсульного ружья, приклад которого опустил на землю. На его бесстрастном лице нельзя было прочесть ни его дум, ни чувств. Рядом с ним на корточках сидела жена индейца – тоже выкупленная с мугой из рабства. Она была одета, как и муж, в коричневую кусьму, остальное оружие, принадлежавшее мужу, которое женщины кампа по обычаю носят во время путешествий, то есть лук, колчан со стрелами из каны и плетеную корзину с припасами, она положила на землю рядом с собой. Трое носильщиков из племени пира Как по команде остановились и положили багаж на землю, они завистью поглядывали на кампу, потому что Варгас, желая обезопасить себя от возможного бегства рабов, не позволил им взять с собой жен. Смуга и Матео остановились в нескольких шагах от проводника. Матео нагнулся к Смуге и шепнул, «Посмотрите, сеньор, куда завел нас этот кампо!» Смуга оглянулся вокруг. Они стояли на опушке редколесья, переходившего в этом месте в открытую пампу, то есть своего рода саванну, покрытую разнотравьем, преимущественно злаковыми, сведнеющимися кое-где отдельными группами деревьев. Мрачный вид пампы напоминал смуги сад с искривленными карликовыми деревьями. Смуга подошел к проводнику и спросил, «Ты уверен, что мы идем куда надо?» «Почему ты остановился?» Индеец медленно повернулся к Смуге и ответил. «Нам надо отдохнуть до наступления вечера. Придется идти всю ночь. На рассвете мы опять пойдем по следам беглецов. Завтра, прежде чем солнце скроется за горами на западе, они будут в твоих руках. Ты хочешь идти ночью по этой степи без всяких дорог?» — изумился Смуга. Индеец сделал широкий жест рукой, описав полукруг, «С востока на запад. Это исконная земля племени Кампа. Мне знаком здесь каждый камешек, и я знаю все тропинки. Могу провести вас по Пампе в любую пору, и днем, и ночью», — пояснил индейец. «Отсюда недалеко горы», — заметил Смуга. «Если ночью пойдет дождь, мы не найдем следов». «Будь спокоен, дожди здесь бывают очень редко», — ответил Кампа. Индеец говорил правду, опытный путешественник Смуга не мог полностью доверять проводнику, поэтому с самого начала погони он внимательно изучал окрестности, по которым шел ему маленький отряд, чтобы не потеряться в совершенно безлюдной, лишенной дорог степи. Он уже давно отметил про себя, что в Гран-Пахональ дожди идут редко, Об этом красноречиво свидетельствовал пейзаж и растительность пампы. Редкие леса, напоминающие рощи, покрывали здесь только горные склоны и долины ручьем. Немногочисленные деревья, росшие в пампе, были покрыты мелкой листвой с подвернутыми краями, иногда покрытыми густым пушком. У некоторых из них вместо листьев были Только колючки и иглы. Между деревьями, принадлежавшими к классу двудольных, встречались низкие пальмы, иногда кактусы и некоторые виды молочайных. Однако растительность пампы остается зеленый круглый год. Только высокая, густая, но пожелтевшая трава свидетельствовала о том, что дождя здесь не было давно. Уверен ли ты, что знаешь место, куда направляется убийца и его спутник? После длительной паузы спросил Смуга. «Они идут в горе Сына Солнца, идут по индийским тропам, мы догоним их ночью. На рассвете мы, вероятно, найдем следы их костра». «Хорошо, теперь отдохнем перед ночным походом», – ответил Смуга и приказал Матео разделить продукты между членами отряда. Все ели молча. Смуга и Матео незаметно наблюдали за поведением индейцев. Камба с женой сидели в сторонке. Женщина прислуживала мужу, который ел медленно, ни на кого не обращая внимания. Носильщики из племени Пира тоже держались в стороне от остальных. Во время обеда они о чем-то тихо шептались, время от времени поглядывая на белых и на индейца с женой. «Вам не кажется странным то, сеньор, что носильщики избегают общества проводника и его жены?» – спросил Матео. Я же знаю, что племена Кампа и Пира, как правило, относятся дружественно друг другу. Варгас говорил, что этот Кампа очень недолго был у него, ответил Смуга, возможно, они еще не успели подружиться. У этого Кампы слишком мало покорности по отношению к белым, он даже с вами беседует как с равным, а ведь вы выкупили его из рабства. Покорность или... Униженность не принадлежат к положительным чертам характера у людей. Этот индейец держит себя с достоинством, что говорит в его пользу. Как только я выкупил его у Варкаса, я сразу же объявил индейцу, что он и жена — свободные люди. Индеец знает, что как только мы поймаем беглецов, он уволен уйти от нас куда угодно. «Вы поступили опрометчиво, сеньор. Надо было все...» «Время держать его в неуверенности относительно дальнейшей судьбы. Я и тебе обещал прощение, не дожидаясь, пока ты выполнишь все договоренные условия. Я знаю это, однако, что касается индейца, то думаю, Варгас был прав. Он вызвался быть проводником для того, чтобы вернуться к своим. Что ж, это его полное право. Я думаю, что на его месте всякий мечтал бы поскорее вырваться из рабства». «Интересно, правду ли он говорил, утверждая, что подслушивал беседу Кабрала и Хосе?» «Есть доказательства, что он в самом деле знает, куда направились преступники», — ответил Смука. «Вот уже три дня подряд мы находим их следы. Впрочем, чтобы убедиться окончательно, надо подождать всего лишь одну ночь. Завтра убийцы должны быть в наших руках». «Ах, я вздохну свободно, когда мы снова окажемся...» «В Икитос», — сказал Матио. «Я не верю этому Кампо и не доверяю индейцам, которых нам выделил Варгас. Это его люди. Следите за ними, сеньор. Они постоянно шепчутся друг с другом. Вам не кажется подозрительным то, с какой легкостью Варгас согласился выдать с головой Кабрала и Хосе? А не он ли приказал им бежать от вас?» «Думаю, что он», — согласился Смуга. Кампо, видимо, Расстроил его планы. Будьте осторожны, сеньор. Все знают, что у Варгаса длинные руки. Следите за его индейцами, когда мы догоним убийц. Спасибо за хороший совет, Матео. Я старался предусмотреть все возможные варианты предстоящих событий. Против нас двое белых и пятеро индейцев. С нами трое индейцев. Один Кампа, женщина и ты. «Я принимал во внимание даже возможность того, что во время погони за преступниками все вы объединитесь против меня». На лице Метиса появилось выражение удивления, а потом и восхищения. После минутного молчания он сказал. «Вы необыкновенно отважны, сеньор. Как видно, вы очень уверены в меткости своих револьверов». «Вполне уверен, Матео», – спокойно ответил Смуга. Будьте осторожны, сеньор, и, может быть, нам удастся выйти целыми невредимыми из предстоящей стычки. «Пока что давай отдохнем перед дорогой», — закончил беседу Смуга. «Завтра нас ждет горячий денек». Смуга лег на подготовленную носильщиками постель из сухой травы. Вскоре, будто бы во сне, повернулся на бок и с подсомкнутых век стал наблюдать за поведением спутников. Он никому не доверял. насильщики были... Преданы Варгусу, сам Варгас выделил их, и можно не сомневаться, что в тайне они получили от него соответствующие указания. От них можно было ожидать всего, даже удара ножом в спину. Смуга не был уверен в том, как себя поведет Матео, когда встретится лицом к лицу с прежними сообщниками по нападению, поэтому Смуга до сих пор не дал ему патронов к винтовке и револьверу. Неизвестно было и то, как поведет себя таинственный Кампо. Вот и сейчас все уже крепко спят. Один только проводник сидит на бугорке и глядит вдаль на северо-запад. Солнце скрылось за горами. Ночная темнота спустилась на лес и скрыла о людских взоров силуэты гор, выделявшиеся раньше на фоне светлого неба. Лагерь скрывался во мраке, потому что Кампо не позволил разводить костры. Смуга сел на постели, потом осторожно встал, взял в одну руку винтовку, в другую — патронтаж. Совершенно бесшумно подошел к расположенному поблизости дереву и сел под ним на землю, оперши спиной о толстый ствол. Несмотря на ночную темноту, весь лагерь был виден как на ладони. Смуга чутко прислушивался, не крадется ли кто-нибудь к его постели. Время текло медленно. На небе засияли звезды, потом из-за горной цепи на горизонте показалась луна. Серебристый свет залил лесную глушь. Смуга прислушался и напряг зрение. К его постели кто-то подходил. Смуга бесшумно поднялся с места, на котором сидел. Левой рукой схватил рукоятку револьвера, сделав несколько прыжков. Очутился сзади индейца, склонившегося над его постелью. «Что тебе надо?» — спросил Смуга. Индеец, это был Кампа, выпрямился и повернулся к Смуге. Теперь они стояли лицом к лицу. Смуга придвинулся ближе. Правая рука индейца была спрятана под длинной кусьмой на высоте пояса. Смуга нащупал там кулак, зажатый на рукоятке кинжала. — Что тебе надо? — повторил вопрос Смуга. — Ты подкрался ко мне сзади, — ответил Кампа. Стараясь преодолеть дрожь в голосе. «Я хотел разбудить тебя и сказать, что пора двигаться дальше. Хорошо. Буди всех!» кампо повернулся и ушел. Из-за дерева, у которого стоял смуга, показалась фигура широкоплечего человека. «Вы, сеньор, как я вижу, человек хитрый и бдительный!» — шепнул Матео. «Почему ты не спишь? Я совсем не спал этой ночью». «Когда стемнело, я решил охранять ваш сон. Я подозревал, что Кампа придет к вам. Если бы не ваша хитрость, я бы всадил ему нож между ребер. Видать, парень в сорочке родился». «Это была бы страшная ошибка, Матео», — ответил Смуга. «Если бы ты убил проводника, то мы никогда в жизни не поймали бы беглецо. А может быть, это было бы тебе на руку? Не говорите так, сеньор. Я думал исключительно о том, как сохранить вам жизнь». Я и сам могу постоять за себя. В дорогу. Хорошо, сеньор. Матео ушел и стал подгонять индейцев-носильщиков, а Смуга поднял патронтаж, повесил его через плечо и подошел к проводнику, стоявшему на опушке леса. — Идем, — сказал Кампа. — Следи за пирами и метисом, чтобы они не убежали. — Хорошо. Веди. Кампа и за ним его жена пошли вперед, Смуга подождал, пока к нему подошли носильщики и Матео. «Идите следом за мной», — приказал он носильщикам. «Ты, Матео, пойдешь сзади? Если кто-нибудь попытается бежать, стреляй без пардону». «Хорошо, сеньор». Конечно, Смуга прекрасно знал, что стрелять Матео нечем, ведь у него нет патронов. Ему надо было только напугать индейцев, которые что-то очень неохотно шли вперед и постоянно стремились очутиться в сторонке». Луна уже стояла высоко в небе, на котором сияли звезды. Редкие, искривленные, полусухие деревья в лёклом свете луны приобретали фантастические очертания. Они протягивали лишённые листьев ветки, похожие на щупальца осьминогов, к идущим гуськом людям. Иногда хватали острыми колючками их одежду, тянули её к себе. К счастью, было довольно светло. Проводник время от времени останавливался, глядел на чернеющую на горизонте горную цепь, хорошо заметную на фоне светлого неба. Потом снова, не говоря ни слова, шел быстрыми шагами. Иногда ночную тишину нарушал крик хищной птицы. За всю ночь отряд только один раз остановился на короткий отдых. Потом снова двигался вперед до тех пор, пока луна не скрылась за горами. Перед самым рассветом настала непроницаемая темнота. Кампан присел на небольшом бугорке и сказал, «Подождем здесь, скоро настанет день». «Хорошо, давай отдохнем. Все мы порядком устали», — ответил Смуга. Они уселись на землю. Сухая мягкая трава как бы приглашала путников уснуть, но никто не прилег. насильщики глядели на Смугу из-под лобья, Матио тоже помрачнел. Вскоре на горизонте показалось солнце и рассеяло ночную темноту. Матио чем-то размышлял. Его правая рука касалась рукоятки ножа, висевшего у него за поясом. смука наблюдал за ним сквозь полусомкнутые веки. Сегодняшний день принесет ответ, кто из них враг, кому можно доверять. Смуга отнюдь не преувеличивал опасность. Можно было наверняка сказать, что индийские носильщики сразу перейдут на сторону врагов, как только начнется открытая борьба. Вероятно, сделают они это по прямому приказанию Варгаса, который дал им такие инструкции. В распоряжении Кабрала и Хосе были еще пять преданных Варгасу индейцев. Можно ли рассчитывать на Матио и Кампу? Проводник встал с места и повел взглядом на горизонт, повернулся к путникам и сказал. «Идем?» «Ты не заблудился ночью?» – просил Смуга. «Пожалуй, нет. Сейчас мы найдем тропу. Идем». Еще ночью Смуга отметил про себя, что ландшафт местности сильно изменился. Деревья росли совсем редко, трава стала гуще и выше. Теперь, когда зашедшее солнце осветило окрестности, смука с любопытством оглядывался вокруг. К северо-западу, вдоль до самого горизонта, простиралась слегка схолмленная сухая степь. За ночь путники отошли на довольно большое расстояние от горных цепей на востоке, но зато острые вершины гор на западе значительно приблизились. Горные склоны были покрыты лесами. Кампа замедлил шаг, стал все чаще вытягивать шею, пытаясь что-то высмотреть в степи. Спустя некоторое время уверенно ускорил шаги. «Посмотрите, сеньор, там налево видна группа камней!» — воскликнул Матьео, нагнав шедшего впереди Смугу. «Я их заметил тоже», — ответил Смуга. «Наш проводник уже давно направляется к ним». «Это знак, наверное, какой-то знак», — продолжал Матьео. Путики быстро подходили к одинокой группе скальных обломков, лежавших среди степи. Кампа приблизился к ним, взглянул и быстро направился дальше. Теперь он взял направление к горной цепи. Смуга и Матио обошли камни кругом. Они заметили на них какие-то углубления и царапины, но определить, сделаны ли они рукой человека или вырыты природой, не могли. Смуга подошел к проводнику и спросил. «Что говорят знаки на камнях?» «Знаки?» – удивленно переспросил Кампа. «Ты нашел на них какие-то знаки?» Смуга, испытывающий, взглянул на проводника. Он не мог проникнуть в мысли этого человека с каменно-бесстрастным лицом. «Ты с самого рассвета искал в степи эту группу камней, а теперь не знаешь, что говорят знаки, высеченные на них». После минутного молчания спросил Смуга. «Откуда ты знаешь, что это...» Человек оставил знаки. Вопросом на вопрос ответил Кампа. Может быть, их поставило время? Кто-то ведь должен был привезти сюда эти камни. А ты знаешь, кто принес сюда траву, кусты? А вон там, на горных склонах, посадил лес. Эти камни лежали здесь еще тогда, когда отцы моих отцов жили в этом обширном краю. Возможно, но ты их искал в степи и остановился около них. — Ты прав, я искал их, потому что к западу от этих камней проходит тропа, которая мне нужна, — пояснил Кампо. — Я знаю только это, а если на камнях есть какие-нибудь знаки, то никто никогда их не мог прочесть. — Далеко еще до тропы? — Уже очень близко. — Идем. — Лжет этот Кампо, — вспылил Матео. — На этих камнях нет и пылинки. Кто-то принес их сюда, вырезал знаки и постоянно следит за тем, чтобы они не стерлись. «Если проживешь до заката солнца, то убедишься». «Правду ли я говорил?» Спокойно ответил Кампа, бросив на разгневанного Метиса презрительный взгляд. «Ты мне грозишь смертью?» «Замолчи, Матео, не время теперь ссориться», — резко приказал Смука, потому что Кампа и Метис уже схватились за рукоятки кинжалов. «Идем дальше». Не прошло и часа, как проводник вывел отряд на тропу. Смуга без всякого труда нашел на ней свежие следы двух белых и пяти индейцев. Через некоторое время они нашли и место ночлега беглецов. Вокруг угасшего костра трава еще не успела распрямиться. Пепел еще не остыл. — Ну что скажешь, Матео? — спросил Смуга. — Преступники ушли отсюда не больше часа тому назад. Проводник зержал данное слово. «Да, сеньор, вы правы. Я готов извиниться за то, что подозревал измену Кампы». Проводник повернулся к Метису. «Мне совершенно все равно, что думает обо мне такая паршивая собака, как ты», сказал он, не повышая голоса. «Ты не белый и не индеец. Пятно измены на твоем лице от рождения». Метис посерел от бешенства, а выхватил кинжал из ножен. Но Кампы Не последовал его примеру. «Если меня убьешь, вы все погибнете», — спокойно сказал он. «Только я один знаю обратный путь. Ты, бледнолицый, если тебе жизнь мила, свяжешь этого паршивого пса. Слушай, Матио, если ты еще раз начнешь ссору, я тебе все кости поломаю», — холодно сказал Смуга. «А ты, проводник, не пугай нас. Я найду обратную дорогу без твоей помощи». «Значит, я тебе не нужен?» «В таком случае хорошо. Я ухожу», — ответил Кампа. Смуга подошел к индейцу, положил правую руку ему на плечо, а левое выхватил револьвер из кобуры «Выкупив тебя от Варгаса, я сказал, когда ты сможешь свободно уйти», — тихо шепнул Смуга. «Данное слово я сдержу, но помни, что до этого ты должен молчать и слушать. Еще одна попытка к сопротивлению, и я застрелю тебя. А теперь...» «Види дальше». По-видимому, Кампо понял, что это была не напрасная угроза. Впрочем, возможно, на него подействовало напоминание о договоренности. Во всяком случае, он молча кивнул головой и направился по тропе, на которой виднелось множество следов, оставленных беглецами. Горная цепь на западе постепенно приближалась, хотя солнце грело уже довольно сильно. Живительный ветерок, веявший с горных вершин, умерял жару. Спустя два часа быстрого марша погоня достигла первых деревьев, и путники вошли в предгорные джунгли. Как только отряд очутился в лесу, смуга умерил шаги. Теперь надо было внимательно следить за поведением носильщиков и матео которые то и дело замедляли шаги. В лесу царила полная тишина. Было жарко, и душно. Смога сосредоточенно вглядывался в каждый куст. Пейзаж отличался мрачностью. Среди больших гладкоствольных и прямых, как мачты, деревьев росли искривленные карлики, рядом с которыми торчали колючие пальмы. Тропа постепенно терялась в чаще, но все время шла вверх по горному склону. За одним из поворотов тропы, Смуга столкнулся с проводником, который рассматривал что-то, лежавшее на земле. Смуга отстранил кампу рукой и остановился, как вкопанный. Поперек тропы лежал индеец. Из спины у него торчал конец тростниковой стрелы, которая пробила его насквозь. Смуга нагнулся и коснулся руки лежавшего. Она еще сохранила тепло живого тела. Однако несчастный был мертв. Стрела пробила ему сердце. По лицу, покрытому татуировкой, изображавшей двух змей, и раскрашенному красной краской бегали крупные красные муравьи. Смуга встал и взглянул на спутников. насильщики тихо говорили о чем-то, поглядывая на труп. «Что они говорят?» — спросил Смуга. «Они говорят, что это один из тех, кто бежал вместе с Кабралом и Хосе», ответил Матео. Глава седьмая. О в жутком лесу. Теперь у тебя одним врагом стало меньше, тихо сказал Кампа. Смуга взглянул на проводника, индейца пёрся руками о свою допотопное ружьё и с философским равнодушием смотрел на распростёртое тело, лежавшее поперёк тропинки. "Сеньор, насельчики говорят, что такие стрелы употребляют только индейцы из племени Кампа, вмешался Матео. Это легко проверить ответил Смуга. С этими словами он подошел к жене проводника, носившись за мужем лук и колчан со стрелами. Как только Смуга протянул к ней руку, женщина быстро отступила на несколько шагов, но муж взглядом успокоил ее. Смуга достал из колчана одну длинную стрелу. Она, как две капли воды, была похожа на торчавшую в теле убитого». Смуга вернул индианке стрелу и стал внимательно изучать следы в лесу по обеим сторонам тропинки. Однако ничего подозрительного не нашел и даже не мог определить место, откуда была выпущена стрела. По-видимому, стреляли из засады. Никто из беглецов не пытался отыскать стрелка. Следы двух белых и четырех индейцев виднелись только на тропинке, значит, ни один из беглецов не отходил в сторону от нее. Смуга вскоре прервал поиски. У него не было времени на тщательное обследование леса в радиусе двухсот метров, то есть на расстоянии выстрела из хорошего индейского лука. Впрочем, стрелок или стрелки, если их было несколько, могли устроить засаду в густых кронах деревьев, что затруднило бы поиски их следов. «Нашли что-нибудь, сеньор?» – взволнованно спросил Матьео. «Нет, поиски потребовали бы слишком много времени», — ответил Смуга. «А нам надо продолжать погоню». «Хорошо, сеньор, но эти краснокожие черти могут еще сидеть где-нибудь в засаде на нас», — буркнул Матео, трусливо оздираясь вокруг. «Может быть, они сидят на деревьях?» «В путь», — скомандовал Смуга. «Я пойду впереди за проводником. Вы все идите за мной». Теперь следы беглецов явно виднелись на тропе. По следам было заметно, что они ускорили шаг. Держа на готове винтовку, Смуга шел тут же за проводником. В таком порядке они шли около часа. Тропа сначала вела вдоль горного склона, а потом стала спускаться в обширную долину. По мере того, как местность понижалась, лес становился реже, но выглядел мрачнее. Защищенный от ветра, Горным склоном деревья высоко поднимали вверх густые кроны. Сплетенные лианами их вершины создавали сплошной покров, сквозь который едва пробивались солнечные лучи. Поэтому под деревьями почти не было обычного подлеска, так как для него не хватало света. В воздухе стоял характерный для горных лесов запах. Кампа поднял руку, сделав предостерегающий жест – Путники сразу остановились. Впереди, в нескольких шагах, кто-то лежал поперек тропы. Смуга жестом потребовал молчания, сделал несколько шагов вперед. Он шел медленно, держа палец на спусковом крючке винтовки. В глубине леса раздался душу, раздирающий крик какой-то птицы. Смуга остановился, прислушался, но вокруг снова воцарилась полная тишина. Шаг за шагом Смуга подходил к лежавшему человеку, который судорожно сжал руками стрелу, торчавшую у него с левой стороны груди, словно пытался ее вырвать. В широко открытых глазах мертвеца застыло выражение ужаса. По татуировке на лице можно было судить, что новая жертва, как и прежняя, принадлежала к племени Пира. Смуга стал осторожно осматривать местность по обеим сторонам тропы. Вдруг он увидел еще один труп индейца из племени Пира. По-видимому, когда стрела попала в его товарища, он пытался скрыться в лесу. Возможно, что во время бегства он наткнулся на ствол дерева, которая еще и теперь судорожно обнимала руками стоя на коленях у его подножия длинная стрела конец которой торчал из его спины пришила его к дереву смуга вышел на тропинку и позвал остальных вид новых трупов поразил всех и вызвал испуганные разговоры. только кампа и его жена хранили полное молчание сеньор мы все лезем в засаду горяччился матео «Кругом нас прячутся проклятые кампо». «Не идти туда, там смерть!» – советовали носильщики. «Все погибнем!» Смуга слушал предостережения и советы, а сам не спускал глаз проводника. В конце концов он потребовал молчания и обратился к проводнику. «Что ты нам посоветуешь?» Индейц не смутился под испытывающим взглядом Смуги. «Ты хотел схватить двоих белых? Я готов идти дальше. Вскоре ты их увидишь». «Ты в этом уверен? Ведь мы можем в любой момент погибнуть, как погибли эти два индейца». «Только смерть может освободить индейца из рабства белых», – ответил Кампа. «Ты заплатил за меня и обещал свободу с условием, что я помогу тебе найти тех белых. Индейцы всегда держат данное слово. Идем, я готов». Смуга раздумывал, как ему поступить в этом случае. Сам он уже давно решил преследовать беглецов, невзирая на возможность собственной гибели, но не мог рисковать жизнью своих спутников. Он пожалел даже Матео, который так подло поступил с Никсонами. После нескольких слов раздумья он сказал, «Послушай, Матео, сумеешь ли ты дойти до тех камней в степи?» «Да, сеньор, для этого достаточно идти по нашим следам». «Прекрасно. Бери с собой носильщиков и возвращайся обратно. В степи у камней сделайте бивак. Если завтра до заката солнца я не приду к вам, вернешься в лагерь на Путумаю и расскажешь Никсону обо всем, что здесь произошло. Пусть он меня не ищет, потому что если я не приду к вам завтра, значит, меня нет живых. Ты проводник тоже мне больше не нужен. Можешь возвращаться с женой вместе с Матео. Можешь идти, куда сам пожелаешь». Ты хотел получить свободу. Ты ее получил с этого дня. Не проклинай всех белых, многие из них уважают всех людей, независимо от цвета кожи. Матио, помоги мне упаковать немного продовольствия и отправляйся в путь. Постарайся как можно скорее выйти из этого леса. Путники, поражённые словами Смуги, молчали. Даже всегда невозмутимый проводник и тот, казалось, был взволнован. Первым пришёл в себя Матио. Он подошёл к Смуге, И недоверчиво спросил. «Вы в самом деле позволяете мне уйти, сеньор? Или только хотите меня испытать?» «Не теряй времени на глупые вопросы», — ответил Смуга. «Отправляйся назад, да поскорее. Возьми с собой патроны к винтовке и револьверу. Они здесь, в мешке. Сеньор, значит ли это, что вы просили мне все, что было?» «Да, Матео, я верю, что больше ты не совершишь подлости». «Вы не разочаруетесь во мне, сеньор». «Я вам сейчас докажу это. Вы сказали, что только подлец бросает товарищу минуту опасности. Я плохо поступил там на Потумаю, но я не трус. Иду с вами. Или погибнуть вместе, или вместе спастись. Это совершенно напрасно. Ведь ты не отведешь от меня стрелу, пущенную из засады. Одному мне даже легче будет уйти». «Я пойду с вами», — упрямо ответил Матео. «Как хочешь. Я не желаю твоей гибели». «А вы что, уходите?» Носильщики молча скрылись в лесу. «Почему ты не ушел с ними?» Обратился Смуга к проводнику. «Ты великодушно отпустил меня на свободу», ответил проводник. «Ты странный белый человек. Я останусь с тобой до конца». «Уходи и возьми с собой жену. Ты обязан спасти ее». «Не беспокойся о ней. Она сопутствует мне всегда, даже на тропе войны. Идем, время не терпит». Они сделали несколько шагов вперед, как вдруг в лесу сзади них послышались крики ужасов. «Напали на носильщиков!» – воскликнул Матион. Смуга повернулся, чтобы бежать на помощь, но проводник остановил его, схватив за руку. «Стой! Ты опоздал уже!» – сдавленным голосом сказал Кампа. Крики в лесу утихли. Снова воцарилась тишина. «Мы окружены!» – шепнул Матион. «Да!» «Пути отступления отрезаны», сказал Смуга. «Послушай, проводник, куда ведет эта тропа?» «В долину, лежащую впереди». «То есть прямо на запад?» «Да». «Хорошо. Теперь я поведу вас. Идите за мной». Смуга сошел с тропы и направился в чащу леса. Сделав несколько шагов в сторону, он повернул на запад. Теперь они шли параллельно тропе, которую стерегли невидимые враги. Хотя Смуга не считал, что таким образом ему удастся избежать засады, но пытался этим маневром заставить врагов изменить тактику и выйти из укрытия. Быстро шагая, смуга размышлял над создавшимся положением. Он уже был уверен, что Матио не предаст его, но перестал доверять проводнику. Слишком уж смело шел индейц по жуткому лесу. Неужели он знал, что ему смерть не грозит? Молчал, когда Смуга отправлял носильщиков. По нём было видно, что он удивлён убийством индейцев из племени Пира. Всё это было очень странно. В одном можно было бы не сомневаться. Кампа ненавидел белых и презирал метиса, с которым теперь шёл рука об руку. Прошло довольно много времени, но нигде не было признаков невидимых врагов. Смуга понимал, что быстрый поход по бездорожью затрудняет погоню и окружение. Вдруг откуда-то с правой стороны послышались револьверные выстрелы. «Это Кабрал и Хосе стреляют по индейцам!» – воскликнул Матео. Смуга повернул по направлению к тропе и во весь опор побежал к месту, откуда слышались выстрелы. Он не успел даже оглянуться на спутников. Правда, выстрелы скоро прекратились, но вместо них Смуга услышал крики о помощи. Держа винтовку в руках, Смуга выскочил на тропу. Быстро нашел человека, звавшего на помощь. Он лежал на левом боку под деревом, опираясь спиной о его ствол. Это был белый. Смуга присел около него на корточки. «Это ты гнался за ними, правда?» – спросил раненый. И на его давно небритом лице появилась гримаса боли. Смуга говорил по-испански, поэтому прекрасно понял слова раненого и ответил. «Я преследую убийц Джона Никсона». По-видимому, ты один из них? Я не убивал Никсона. Это Кабрал стрелял в него, а теперь в меня. Тебя зовут Хосе, да? Раненый утвердительно кивнул головой. По всему было видно, что спасти его не удастся. Я попытаюсь остановить кровотечение, сказал Смуга, обнажая раненому грудь. Оставь меня, я умираю. Что произошло между вами? Почему Кабрал стрелял в тебя? Спросил Смуга. Собрав последние силы, Хосе ответил. «Погибли все индейцы. Я хотел вернуться», — пояснил он. «Я предпочитал попасть в твои руки, чем погибнуть от индейской стрелы. Но Кабрал знал, что ты заплатишь ему за Никсона. Назвал меня предателем и стал стрелять. Сам пошел дальше». Матио и проводник, которые прибежали вслед за Смугой, тоже нагнулись над умирающим. Они слышали его признание. Хассе глубоко вздохнул и приподнял голову. Невольно взглянул на индейца. На мгновение в его глазах появился блеск ненависти, но скоро погас. "Это тот кампа, который послал нас сюда, чтобы спасти от тебя", воскликнул Хассе. "Будь проклят! Это он послал нас в эту ловушку". Голова Хассе упала на грудь. Он умер. "Значит, я был прав", крикнул Матео. «Это он подстроил все. Сгубил нас и их. Он в заговоре с дикими Кампо. Погибни и ты, краснокожий дьявол!» Матео вырвал из-за пояса револьвер. Смуга подскочил к нему и подбил руку вверх, но, несмотря на это, пуля попала в цель. Проводник упал на землю. В тот же миг Матео глухо застонал и упал на руки смуги Эта жена проводника вогнала в спину Матео нож по самую рукоятку. Удар пришелся прямо в сердце. Смуга положил метиса на землю и прошептал. С ума посходили все в этом жутком лесу. Индианка встала на колени рядом с мужем. Он еще жил. Смуга достал из мешковату и бинты. Сделал раненому перевязку. Рано, пожалуй, не смертельно. Позови своих. Обратился он к индианке. Взял винтовку и пошел по тропе вниз по склону. В лесу снова воцарилась полная тишина. смуг казалось, забыл об индейцах, поджидавших его в чаще леса. Отыскал на тропе хорошо заметные следы последнего беглеца. Он знал теперь, что скоро его догонит. Некоторое время Смуга непрерывно ускорял шаги, но скоро почувствовал сильную усталость. Не доверяя спутникам, он не спал уже много ночей подряд, а последние несколько часов ни на минуту не прерывал преследование. Неожиданно Смуга увидел на тропе Кабрала, который находился не больше двухсот шагов впереди. Вероятно, он тоже сильно устал, потому что время от времени прекращал бег и останавливался, чтобы передохнуть, ежеминутно оглядывался назад. Смуга решил закончить эту сумасшедшую погоню, Правда, он мог в любой момент послать вдогонку беглецу пулю из винтовки, но он не привык стрелять в спину врагу. Понял, что в данном случае винтовка является лишней обузой. Без колебания бросил ее в лес. Достал из кобуры револьвер. Всунул его за пояс, от брюк снял и отбросил второй револьвер вместе с поясом и кобурой. Почувствовал облегчение. Побежал. Вслед за Кабралом. Вскоре почти нагнал его. Услышал даже тяжелое прерывистое дыхание беглеца. Кабрал оглянулся и увидел Смугу. В его руках блеснул револьвер. Раздался выстрел. Промахнулся. Выстрелил еще раз и снова мимо. В ужасе Кабрал бросился в лес, пытаясь скрыться между деревьями. Смуга побежал за ним. Сначала Кабрал... К которому как будто вернулись силы, сумел увеличить расстояние между собой и преследователем. Но ненадолго. Усталость снова с двойной силой охватила его. Среди деревьев открылась небольшая полянка. Шатаясь, кобрал, а выбежал на открытое пространство. Поскользнулся и упал. Тяжело поднялся. Повернулся к смуге лицом. Он решил просить его сжалиться. Но как только увидел смугу, выскочившего из леса на поляну, Надежда снова вступила в его сердце. У Смуги не было винтовки и не было пояса с револьверами. Преследователь безоружен. Усталость помешала Кабралу заметить рукоятку револьвера, торчавшую пояса Смуги. Кабрал собрал все силы, поднял револьвер, пытаясь совладать с дрожью в руке. Смуга впился глазами в противника и медленно шел к нему, Кабрал нажал курок, пуля прошла на палец от головы Смуги, он остановился. Не доставая револьвера, сказал, «Бросай оружие, все равно не попадешь, у тебя дрожит рука». Только теперь Кабрал заметил, что у Смуги есть револьвер, побледнел как полотно. В тавернах Манауса ему приходилось много слышать о невероятной меткости Смуги в стрельбе, Ужас перед неотвратимой смертью охватил Кабрала. Волосы встали дыбом у него на голове. Сдавленным голосом Кабрал попросил: "Не убивай меня. Пойдешь со мной в Манаус, ты и Альварес расплатитесь за содеянное преступление", ответил Смуга. "Брось оружие". В этот момент над головой Смуги просвистела длинная тростниковая стрела и глубоко пилась в грудь Кабрала. Он пошатнулся и с, глухим, и с глухим стоном повалился на землю. Зловещая тишина окружила Смугу. Он знал, что пришел его конец. Он не боялся смерти. Чувство страха было всегда чуждо Смуге. В эти последние минуты жизни он вспомнил своих друзей. Увидел серьезное лицо Томыка, его жену, добродушного Новицкого и других. Улыбнулся своим воспоминаниям. Вдруг Смуга инстинктивно почувствовал, что он не один на поляне. Открыл глаза. Лица друзей исчезли, как пламя задутой свечи. Минутная слабость прошла. Он спокойно смотрел на полуногих воинов, которые окружали его со всех сторон. Их тела и лица были раскрашены самым фантастическим образом. На головах они носили короны, сплетенные из лиан. В руках держали длинные черные луки, на тетивах которых лежали длинные оперенные стрелы. Всякое сопротивление было бесполезно. У Смуги был револьвер, и он мог бы застрелить нескольких индейцев, но это ведь не изменило бы его положение. Остальные кампы все равно поймали бы его. Кроме того, Смуга не чувствовал вражды к краснокожим воинам. Он понимал что их ненависть к белым была вполне обоснована. В нем они видели белого человека, который столько несчастья принес их стране. Ожидая смертельного удара, Смуга достал из кармана трубку, набил ее щепоткой табака и закурил. Когда он выпустил в воздух первый клуб дыма, индейцы крепче натянули тетивы луков, десятки длинных стрел, были направлены в грудь Смуги. Глава 8 Приезд томыка в Бразилию. «Посмотри-ка, дорогой капитан, наш томык так всматривается в воду, как индийский факир в змею, которую собирается заворожить!» — воскликнула Салли и, обращаясь к мужу, шутливо добавила. «Не высовывайся за борт так далеко, мой милый, а то еще упадешь в воду!» «Ах, я всегда говорил, что из Томыка будет хороший моряк», сказал капитан Новицкий. «Мы уже три недели, как находимся на корабле, а ему все мало моря. Не мешай ему, голубушка, пусть насмотрится. Мы так дорого заплатили за билеты в Южную Америку, что не стоит мешать ему смотреть в морскую воду, которую он так полюбил». Не глядя на жену и приятеля, Томык ответил, «Для Сали всякая вода, только вода. А вам? Я удивляюсь. Посмотрите-ка внимательно на океан, и вы перестанете подшучивать надо мной». Новицкий подошел к борту, у которого стоял Томык, едва лишь взглянул на воду, потрепал Томыка по плечу и сказал, «Ну и ну, ты, браток, неплохой знаток, хорошая новость». Заинтересованная словами капитана, Салли тоже подошла к борту и взглянула на воду, но через минуту разочарованно сказала. «Ничего особенного там нет. Вы, как видно, хотите подшутить надо мной?» «Посмотри еще разок», — посоветовал Новицкий. «Ничего не вижу, кроме мутной желтоватой воды». «А какой цвет воды в океане был вчера, во время заката солнца?» «Ты так восхищалась тогда!» — продолжал спрашивать Новицкий. «Ты даже сказала, что хотела бы иметь платье такого цвета!» — добавил Томык. Салья всплеснула руками и воскликнула. «Да, да, я теперь вспомнила. Вода была серебристо-голубого цвета». «А каков сегодня цвет воды?» — продолжал спрашивать Новицкий. «Грязно-желтый». «Наконец-то сообразила!» — насмешливо буртнул Томык. Ты все еще считаешь, что не стоило интересоваться водой в океане? Гммм, вас интересует изменение цвета воды? А что это значит? — А то, что нас приветствует Амазонка, — весело ответил Новицкий. — Неужели мы в самом деле уже в Бразилии? — Пока что только одной ногой, голубушка. Мы находимся в каких-нибудь трехстах-четырехстах километрах от материка, но плывем уже по водам Амазонки, — сказал моряк. «Да, — Да-да, моя дорогая, — сетовал Томок, — с тех пор, как ты занялась археологией, с географией стала не в ладах. — А вот и нет. Хитрые вы оба, как я посмотрю. Сперва заговариваете мне зубы насчет платьев, а потом смеетесь над моими слабыми знаниями по географии. — Видишь, браток, мы получили сполна, — смеялся капитан. — Сейчас я вас совсем пристыжу. Потому что я уже все вспомнила. Слушайте, Амазонка – царица рек, вытекает из Кордильеры на территории Перу. Протяженность реки, считаю, вместе с Мараньоном, превышает 6000 километров. То есть Амазонка по длине третьей реки на земле. А что касается площади бассейна, то первое – нос. Что вы теперь скажете? Я могу к этому добавить то, что в огромном бассейне Амазонки свободно поместятся бассейны, Нила и Миссисипи вместе взятые. Бассейн Амазонки с притоками занимает, по крайней мере, половину площади всего южноамериканского континента. Через Рио-Негро и Косик-Яре, из самых известных в мире бифорцирующих рек, Амазонка бифорцирует с Оренока. Причем во время паводков через реку Гуапури соединяется с бассейном Парагвая. О том, какое количество воды поступает из Амазонки в Атлантический океан, лучше всего свидетельствует факт, что река опресняет воды оке океана на расстоянии около 300 километров от материка, а выносимый водами ил меняет цвет воды в океане, которая вместо обычного серовато-голубого приобретает желтый цвет. Короче говоря, мы подходим к берегам Бразилии. Перебил Новицкий, который, зная любовь Томы как географии, испугался, что лекция на тему об Амазонке протянется слишком долго. «Итак, мы скоро увидимся со Сбышиком и Наташей. И, может быть, даже со Смугой!» – обрадовалась Салли. «Как знать, голубушка, как знать! Может быть, по-твоему!» – ответил Новицкий. «Мне трудно поверить, что такой опытный путешественник, как Смуга, не выкарабкался даже из весьма опасного положения». «Я тоже не могу себе это представить», — сказал Томек. «Бывало уже, что Смуга исчезал на длительное время». «Твоя правда, Смуга любит идти по своей дорожке», — ответил капитан. «Помнишь, как мы боялись за него, когда он вызвал нас в Индию?» «Мы уже думали, что с ним конец, а нашли его целого и невредимого в монастыре в Киме, откуда он повел нас в глубину Азии». «Ах, если бы и теперь было так же, — вздохнул Томык, — может быть, Збышек и Наташа слишком поспешили с вызовом нас на помощь?» «Если в Манаусе застанем смогу целого и невредимого, я на Збышек и Наташу не буду обижаться, — ответил капитан». Мы давно не видели их. Обнимемся, побеседуем и отправимся во своясе к твоему папаше. — Папа, наверное, очень волнуется, — сказала Салли. Он так хотел ехать с нами на помощь смуги Верно, голубушка, но ему нельзя было, не закончив работу, оставить Гагенбека с носом. Контракт — дело нерушимое. Как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюш. Неустойка разорила бы нас в конец, как пить дать. Вот это и помешало папе выехать с нами, вздохнул Томык.